кода. фам, ищите женщину, говорят французы. В сентябре я подарил Мэти дом. Участвовали в этом граф Остен Сакон история умалчивает. Мэти радовалась как ребенок, но радость эта была недолгой. В конце октября у нее случились преждевременные роды. Девочка родилась слабая и, прожив два дня, умерла. Неделю мы не разговаривали. Наши отношения неуклонно приближались к логическому финалу, и она сама попросила меня уехать. Каждом нужно было начинать жить с чистого листа. Ее просьба не заставила меня медлить, и я тотчас же отбыл в Россию. Я благодарен Мэти за ее необычность, прямоту характера, любовь и страсть, которую она мне дарила, за честь счастливые моменты, которые нам пришлось пережить вместе, за то, что она была из-за то, что она стала частью меня. Как бы тяжело не было расставания, у меня сохранились о ней только светлые воспоминания. Пытался ли я когда-нибудь найти ее? Нет. Хотя в 25, разочаровавшись в эмиграции, уже в Париже, я порывался посетить Баден-Баден, но судьба распорядилась иначе, и поездка не состоялась. Была ли надежда еще хоть раз увидеть ее? Да. Эта надежда жила со мной всегда, только с годами становилась мудрее и старше. И встреча состоялась. Несколько дней назад я совершал обычную послеобеденную прогулку на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Бенуа, решил перейти дорогу и увидел ее. Она сидела в кафе Де Флор, и хоть вуаль наполовину скрывала лицо, я все равно узнал ее по губам безупречной осанке, подтянутой фигуре и нежным рукам. Она увидела меня, и наши взгляды встретились. Что-то ёкнуло в груди, я так и остался стоять, не в состоянии пошевелиться. К ней подошел официант, принимая заказ, отвлек. Я воспользовался моментом и продолжил свой путь.